Услышав, как проворачивается в двери ключ, Лиля вздрогнула, подошла к зеркалу, оправила волосы, вздернула подбородок вверх. Глубоко вздохнув и резко выдохнув, направилась в прихожую. «Привет! А чего такая тишина подозрительная?» «Ты знаешь, Сереж, а Мишенька с соседским мальчишкой подружился. Весь день так хорошо с ним играет. Я пошла его забирать, а Лена говорит, да ну, пускай общаются. Говорит, мальчик у вас такой спокойный. Сейчас я его приведу». «Понятно. А Надя где?» а она уехала». «Не понял. Куда уехала?» Да я и сама толком не поняла. Я утром в магазин вышла, прихожу, а она уж и вещи собрала, и такси вызвала. Спрашиваю, куда, зачем? А Надя говорит, к тетке в Сибирь поеду. Знаешь, я сначала так удивилась, отговаривать принялась, а она ни в какую. Погоди, Лиль, я не понял. Она совсем уехала, что ли? Ну да, вызвала такси и уехала. Куда? В Сибирь, говорю же. «Да какая к черту Сибирь, Лиля? Нет у нее никакой тетки в Сибири. Я же знаю, зачем ты ее отпустила? А мне что, силой ее держать? Между прочим, она совершеннолетняя. Куда хочет, туда и едет. Ей восемнадцать недавно исполнилось». «Да что с того, что восемнадцать? Она еще ребенок совсем. Господи, что ты наделала, Лиля?» Пройдя мимо нее, Сергей принялся ходить по квартире с шумом, распахивая двери и заглядывая во все комнаты. В ванную заглянул в туалет. Лиля шла за ним по пятам, беспомощно расставив ладони в сторону, приговаривая сердито. «Да успокойся ты, наконец!» «Как ты могла, Лиля?» – резко развернулся он к ней. «Как ты могла ее отпустить? Она же ребенок совсем!» «Да что ты заладил, ребенок, ребенок, хороший ребенок с месячным ребенком на руках. С трехмесячным, ее ребенку уже три месяца. Понимаешь ты это или нет?» Крикнул он почти истерически, не помня себя. Лиля отступила на шаг, испуганно пожала плечами. «Хм, а это что-то меняет? Какая разница, сколько ему месяцев? Большая». А для меня так просто огромная Это не разница. Это для меня пропасть. Это же катастрофа. Ты что? Сереж, я не понимаю, о чем ты. Какая пропасть? Объясни. Тем более катастрофа. Да ладно. Не буду ничего объяснять. Что бы ни сказал, мне легче не станет. Да и тебе тоже. Он с размаху сел на диван, обхватил голову руками, закачался медленно из стороны в сторону. Потом поднял виноватые горестные глаза, произнес тихо. «Прости, Лиль, прости, что накричал. Но она хоть сказала, в какое место едет, что-нибудь поконкретнее? Нет, Сереж, сказала, в Сибирь, и все. Но у нее ведь даже денег нет. Как она поехала?» «Так я ей дала». «Зачем? Как это зачем?» «А что, не надо было, если человек просит?» «Лиля, Лиля, ну зачем? О, Господи!» Он снова опустил руки в ладони, замер на секунду. Потом глянул на нее с надеждой. «Так, может, Надя просто к себе в поселок уехала?» «Нет, вряд ли, Сереж. Если бы туда, она бы такси до автовокзала заказала. Туда же ни поезда, ни электрички не ходят. А я слышала, как машину до вокзала просила». И где мне ее искать, как думаешь? А зачем? Ты сделал все, что мог. Хотел помочь, она решила по-своему. Это было ее решение, ее выбор. И ты знаешь, я где-то ее понимаю. Я бы тоже... Да какой выбор к чертовой матери? Одна, с ребенком, Сибирь какая-то. Нет у нее там никого, я же знаю». Он подскочил, принялся бегать по комнате от окна к двери, по пути сшиб со стола хрустальную вазу и та с глухим стуком свалилась на ковер. Не разбилась, лишь подкатилась к лилиным ногам. Наклонившись, женщина подняла вазу, шагнула к столу, поставила на салфетку, аккуратно расправила ее белые кружевные концы. Потуже подтянув пояс халатика, она резко развернулась к Сергею, заговорила вдруг жестко. «Послушай меня внимательно, Сереж, Сядь и послушай. Да сядь ты, говорю». Он послушно опустился на диван, зажал ладони между коленями, начал раскачиваться корпусом зад вперед Она села рядом, положила руку ему на плечо. «Скажи, разве я плохая жена?» «Да о чем ты сейчас?» «Да все о том же. Я тебе хорошая жена». Очень тебя люблю, во всем слушаюсь. Мы ведем общее дело, живем душа в душу, с полуслова, с полувзгляда понимаем друг друга. Я без единого звука согласилась принять твоего ребенка. Стараюсь его полюбить. В конце концов, ты в моей квартире живешь, Сережа. И я никогда, ты слышишь, никогда больше не скажу тебе ничего подобного. Ни полусловом, ни в чем не упрекну но уж и ты будь добр, считайся со мной и прекрати эту дурацкую истерику, ради бога. Все, хватит. Как жили, так и будем жить. Хорошо?» Он ничего не ответил. Сидел, раскачивался, будто и не слышал сказанного. Лиля подождала немного, всхлипнула, обхватила его голову руками, с силой притянула к себе. «Ну, Сереж, «Ну, прости, прости меня, дуру! Конечно, не должна была ее отпускать, но ведь случилось уже, назад ничего не воротишь. Ну, прости, прости меня!» И Лиля заплакала, мелко подрагивая плечами. Он высвободился из ее рук, поморщился досадливо. Слепо глядя в пространство перед собой, произнес тихо. «Где же я теперь буду ее искать? Ума не приложу».